Глава седьмая. За други своя. «Мужи злато добудут, а златом мужей не добыти». Моление Даниила Заточника. 12 век. «Ты, князь, зришь в корень». Годор откинулся на атласные подушки и заразительно расхохотался, улыбнулся в ответ Белояр, и все присутствующие вздохнули с видимым облегчением. «Народ королевства Фахар, как и народы иных стран Аннадии, с людьми не воюют. Посуди сам, что нам делить? Землю? Ее волю хватит всем, только обработать сумей. Поверь, князь Белояр, рук пахотных нет в достатке. Реки и моря, рыбы там неизбывно, хош руками лови, хош сети кидай. В лесах так и вообще заблукать, что тебе плюнуть, а вот человеков нет». Мы тут воюем на полное истребление, и с каждым боем нас становится все меньше. Глотни вина, Толмач, а то уже в горле один хрип. Волчок тревожно обернулся к Белояру. Тот благосклонно кивнул и пластун, схватив с роскошного ковра, на котором стояли соблазнительные блюда, коих никто не видал, с приснопамятного пира в заповедной кринице, большой, инкрустированный каменьями медный кубок, а прокинул его в глотку, уставшую за полдня таких переговоров. Гадор встретил посланника русов, восседая в богатом седле, расшитом золотыми голунами, на громадном вороном коне. Шелом он с бритой по местному обычаю головы снял, длинная, заплетенная в косичку черная борода, чуть раскосые серые глаза, похожие на две льдинки, четкие скулы, сведенные к переносице брови. Вождь Тумена из крепости Иблис был именно тем, кем казался, суровым воином и властным командиром. Облачен он был в простой кожаный доспех, покрытый железными пластинами, с поножами на руках и стальными же наплечниками. На правом боку его седла был приторочен роскошный двулезвийный боевой топор. Слева висел большой круглый щит с изображением какой-то птицы. По правую и левую руку от Гадора выстроились его сотники и десятники, все при полном вооружении, верхом на великолепных лошадях, закованных в броню по образцу коней хазарских. «Эка силушка-то», — подумалось Белояру. Однако мечи в ножнах, копья приопущены, забрала на шеломах к небу воздеты. Знать, не для брони собрались, потолковать готовы, а и нам это с руки, слишком малы числом, чтобы в чистом поле на мечи идти». Подъехав к войску Гадора на расстояние броска боевого ножа, Белояр неторопливо спешился, бросил по воде подъехавшему оба Риславу и, кивнув волчку, стал перед вождем вытянувшихся в длинную боевую линию воинов. — Ты, Гадор? — слегка склонив в приветствии голову, спросил высокого всадника. Тот поклонился в ответ, что-то коротко бросил. — Гадор, представься и ты! — слегка дрожащим голосом перевел волчок. Ему не по нраву были чужие копья, смотревшие, словно вы, прямо в грудь, при том, что сам он без брони чувствовал себя голым на городской площади. «Белояр! Князь!» «О, как! Князь!» Гадор рассмеялся. «И каких земель и народов ты, князь, воин?» Белояр огляделся вокруг, потом весело глянул прямо в льдистые глаза Гадора. «А как вы называете эти степи, вождь?» «Сумеречные пустоши, воин!» Белояр пожал плечами. «Так пусть я буду князем сумеречных пустошей, Годор, а народ мой весь со мной. Русы мы, да и хазари с нами!» Некоторое время Годора задаченно молчал. Потом хитро спросил. «А по какому праву эти земли принадлежат тебе, князь? Ты взял их на меч или с походу?» Теперь уже рассмеялся Белояр. «А как ты пожелаешь? И так, и сяк!» «И с кем же ты бился?» «Да с тобой, великий Гадор!» Гадор откинулся в седле, высоко поднял брови. «Что-то не припомню, князь Белояр, в каком твоем сне это случилось!» «А что, битвы разве только мечом выигрывают?» Лукаво вопросил Русич. Он махнул рукой, и от его войска отделился Тихомир, ведущий в поводу боевых коней, на которых восседали плененные братья. Гадор замер, потом перевел взгляд с пленников на Белояра. «Что ты имеешь в виду? А то, что, даже не начав брани, я взял твоих в полон, меняю их на сумеречные пустоши, или для тебя цена непомерна?» Над полем повисла тревожная тишина. Потом Гадор сорвал с седла щит, и гулко грохнул в него кулаком. Потом еще раз и еще. Над полегшим под степным ветром ковылем поплыл чистый медный звук. Другой воин ударил в щит. Третий. И скоро гул металла наполнил, казалось, даже невысокие облака, застилающие жаркое солнце степей. Когда грохот угас, Гадор поднял правую руку, призывая к тишине, и провозгласил. Я, Гадор и Близкий, командующий Туменом улуса Каракаяк, отныне и навека признаю вождя Белояра князем сумеречных пустошей, взятых им на меч, и предлагаю ему союз и братство. Войско Гадорова взревело. Воины потрясали копьями, мечами били в щиты, а Гадор легко для его могучей фигуры спрыгнул с коня и встал напротив Белояра. Белояр улыбнулся слегка иронично. От чего так восторженны твои воины, Гадор? Рады, что брани избежали, и теперь можно спокойно возвращаться под теплый бачок жонки?» Гадор тоже усмехнулся. «Ты храбрый бранник, Белояр. Но запомни, воины Аннадии не дерутся с людьми, они ищут в них союзников. А сегодня им чуть было в первый раз не пришлось стакнуться с себе подобными. Тому и рады, что миновала нас, чаша сия». К тому же ты доказал, что достоин стать мне не просто союзником, но и побратимом в нашей долгой войне. Он подошел к Белояру, приобнял его за плечи, похлопал по спине могучей дланью так, что у новопризнанного князя грудь прихватила, повернул его к своим войскам. «Отныне иблицы, и сумеречные пустоши, союзники в войне с проклятым Дугором!» Он обратился к Белояру. «В знак нашего грядущего союза приглашаю тебя и твоих бранников в Иблис. В той крепости стоит мое войско, и там мы сможем обсудить дела наши за достойным тебя ужином. Вижу, войско твое устало с похода. В крепости места хватит всем. Отдохнете, лошадей перекуете, выправите оружие, а я расскажу тебе о том, что делается в краях этих. Ибо, гляжу, издалече вы сюда пожаловали». Он вскочил на коня, махнул рукой. «За нами следуй, князь! А я пока пошлю гонцов, чтобы накрывали столы да доставали молодое вино. Впереди у нас большой пир и много разговоров». И он поскакал вслед за своим войском. Белояр повернулся к Ариславу, и тот увидел, что на лбу князя блестят капельки пота. «Плохой мир лучше доброй ссоры», — пробормотал хранитель. «Мы пока слепы здесь. Глядишь, кто и приоткроет нам глаза». «Да и попировать не грех после такого», — вставил волчок и хитро подмигнул Белояру. Тот только отмахнулся, думая о своем. Белояр дождался, пока толмач утолит жажду, потом спросил. «Вот ты уже не раз говорил, Гадор, что не ведете вы брани с людьми. Тогда супротив кого ж такая рать набралась? Ее же прокормить чего стоит, да еще сброю изготовить, коней поднабрать, выучить драться». Супротив какого такого супостата вы изготовились? И имя слышал — Дугор. Кто это? Годор помрачнел, задумчиво оторвал от кисти виноградину, отправил в рот. Это древняя история, князь. Настолько древняя, что уже не осталось никого, кто помнит ее начало. Даже наши мудрецы не решаются сказать, откуда все пошло, хотя и ведут летописи многие сотни лет». В незапамятные времена люди в аль жили в блаженстве и процветании. Огромные стада паслись на тучных полях, крестьяне возделывали землю, ремесленники состязались в том, кто исполнит более изящное украшение, кто изготовит самый красивый кувшин или отчеканит наиболее изысканное блюдо. Звездочеты и мудрецы наблюдали за небесами и землей, изучали повадки птиц и зверей, изобретали всякие диковинки, призванные облегчить труд человека. Мы плавали по морям и океанам, исследовали горные вершины и открывали новые дальние страны. Целью нашего народа было высокое духовное начало, а все остальное служило только инструментом для его постижения. Так было. Но какое-то время назад, очень долгое, в одном из улусов нашей страны появилось ужасное воинство Аршей. Кто таковы? Белояр отставил бокал тонкого стекла, в котором плескался темный гранатовый сок. Гадор потеребил свою бороду-косичку, сложил руки на груди, прикрыл глаза, словно стараясь проникнуть силой мысли в тот преснопамятный день. Они появились на окраине моей страны, королевства Фахар. Несколько тысяч похожих на людей чудищ, облаченных в доспехи из заговоренной стали, которую не пробивают обычные стрелы. «Ну, тогда нам так показалось. С уродливыми лицами, пародией на человеческие лики, невероятной силы воины с длинными до колен руками и короткими ногами, некоторые из них верхом на громадных ящерицах, плюющихся слюной, которая способна разъедать даже металл, не то что людскую плоть, нападали на наши деревни, уводили в полон женщин, а мужчин, стариков и детей просто вырезали на месте». Вождь отпил из своего кубка, задумался, потом продолжил. «Мы никогда не воевали между собой уже несколько тысячелетий. Воинская наука была не в чести, но то, что произошло, заставило нас взяться за оружие. Не одно столетие ушло у нас на то, чтобы научиться не просто противостоять аршам, но и побеждать их в бою. Но самое ужасное было в том, что среди людей оказались такие, кто был готов прислуживать врагам, кто вступил в их армию и предал нас». «Такие наводили отряды аршей на города, еще не готовые к отпору, на деревни, в которых не было гарнизона, на купеческие караваны. Но это сослужило и нам кое-какую службу. Именно от этих предателей, которые все-таки попадали нам в руки в качестве пленных, мы узнали истинную суть того, что происходит в мире. Оказалось, что арши заявились сюда не сами по себе». Их привел в наш мир Вальнадию Дугор, или, как они сами его называли, беспечный владыка. И Арши он создал сам, скрестив, да простят меня светлые боги, это селянское невежественное слово, дикого Арша, хищное животное из своего мира с человеческой женщиной. От такой мерзости рождались вполне разумные существа с внешностью, отдаленно напоминающей человеческую, с зачатками человеческого разумения, но с телом и силой того самого хищника. Они были всего лишь бездушным сосудом. Дугор наполнял их душами, которые навсегда пропали в этом или ином мире, где и как он их собирал, никому не ведомо. Но то, что они все чернее ночи, нет сомнений, ведь чистых и добрых аршей пока еще никто не встречал. «Нас стали истреблять, князь. Нас с годами становилось все меньше и меньше. Мы дрались. О, боги, как мы бились! Мы даже побеждали. Но то, что арши выкосили почти всех женщин на окраинах страны, а мужчин истребили, стало причиной того, что воины теперь на вес золота. Нам откуда пополнять армию. Мы ценим каждого, кто способен держать в руках меч или булаву. И все равно нас становится все меньше и меньше». Вольга наклонился к Белояру и жарко прошептал: Мнится мне, княже, что начинаю я разумом постигать, откель у нас опустевшие деревни. Белояр кивнул: Если арши добрались и до земель славянских, а может быть и не только до них, то и там скоро наступит то же самое. С разницей в том, что русы, да и хазари тоже к браням с детства уготованы. Но и там дело малой кровинушкой не решится. Вслух же он сказал. «Я внял тебе, Гадор, страшные вещи говоришь ты, и я готов встать, с тобой меч к мечу, ибо дело мы с тобой делаем одно, и дело то правое. Но скажи мне, а те женщины, ну, что рожали ему этих тварей, а сами дети, что с ними сталось? Они остались жить под его рукой?» Гадор задумчиво покачал головой. «Нет, князь, они все умирали после родов. Маленьких девочек держали в прислужницах, пока они повзрослеют, а мальчики служили только до 14 лет, потом их убивали. «А скажи, Гадор, только ли Арши в услужении у Дугора?» — вдруг спросил Миран. Он внимательно прислушивался к беседе, как, впрочем, и остальные дружинники, приглашенные на пир — Урислав, Вольга, Шумила, Горностай и Саидана — Последняя тихонько сидела чуть в сторонке. К ее появлению среди воинов мужчин, Гадора и его военачальники отнеслись с огромным удивлением. В Альнадии, где каждая женщина была окружена особой заботой и любовью, их жизнями рисковать считалось преступным расточительством. Отнюдь воин! С ними рядом бьется полно всякой нечисти, и используют они в бою часто не только доброе железо, но и всякие заклинания, ворожбу, подлые дела, вроде потравы колодцев и источников. «С нами воюет даже небеспечный владыка, а некто более злобный и страшный, у которого сам Дугор на побегушках. Какое-то зло, мощи которого мы пока даже и не ведаем». «Откуда прознал про «Оттуда же откуда и про самого владыку, от пленников?» «Ничего связано они не могут сказать. Так, слухи. Что-то один поведал, что-то вырвали у другого. Но из этих отрывочных рассказов складывается очень неотрадная картинка». Готовиться нужно к большим битвам. Нужно собрать силу великую по всем королевствам, землям, улусам. Только вместе мы сможем победить врага. И цена победы то и не какая-то отдельная крепостица или даже целое королевство. На кону стоит само существование рода человеческого. Так я понимаю, воин. Но что-то мы на ночь глядя стали о недобрых делах беседы вести. Успеется еще. Завтра продолжим. А пока, гости дорогие, братья-воители... Продолжим наше застолье, скрепим вином и медами наше будущее братство. Орислав и Саидана покинули пир, когда он был в самом разгаре. Уже шумило мерился с местными силушкой богатырской, а Орест показывал чудеса в метании боевого топора в деревянную колоду за двух 10 шагов. Уже Гадор уединился с Белояром в сторонке и о чем-то с ним горячо спорил. При этом оба отослали волчка, сказав, что в помощи толмача уже не нуждаются. А Вольга, отчаянно жестикулируя, рассказывал трём сотникам из Иблиса о сражении с темными. А на улице вечер постепенно склонялся к ночи. Пришлый Саидана вышли из Воеводского, так Арислав по привычке окрестил хату Гадора, терема, и ступили на улицы города. Всё было здесь в диковинку. Мощёные камнем улочки, без привычных деревянных мостков, вдоль домов, как в заповедной Кренице или той же Ладоги. Дома из камня же в два, а то и в три этажа, с мастерскими и лавками на первом. Крыши, крытые не тесом или соломой, а черепками из обожженной глины с побеленными печными трубами над ними. Город был обнесен стеной из крупных каменных глыб, притертых друг к другу настолько, что в шов не протекала даже капля воды. Саедана изумилась искусству здесьшних здешних каменотесов, а Орислав предположил, что еще немало чудного им предстоит здесь увидеть. В стране, что не знала воин несметное множество лет, талантливый народ был гораздо на разные придумки. Так увидели они подле крепостной стены водяную мельницу, большое колесо которой с деревянными поперечными лопатками вращал поток воды из протекающей через иблиз невеликой речки. А еще на сторожевых башнях разглядел Орислав какие-то странные штуковины, которые ослепительно сияли в лучах заходящего солнца. Поскольку рядом с ними не было никого из знакомых по пиршеству, то Саидана, с трудом припоминая уже заученные местные слова, а по большей части жестикулируя, обратилась к оказавшимся поблизости горожанам. «Это зеркала, коими здесь сообщают на большие расстояния о приближении врага», передала она хранителю то, что ей удалось понять из пояснений жителей города. «Они сделаны из отполированного металла, и зайчики от них, видимо, издалека». Орислав покачал головой. А ежели ночью напасть какая придет, как зайчиков солнечных отыскать? На то стражи всегда запас дров имеют для костра. Дымов-то тревожных, к коим мы в Кренице привыкли, тоже ночью не видать. Ловко задумано, восхитился Урислав. Да богата задумка людская, ежели ей волю дать. У речной пристани качались узкие длинные лодки, недолбленные, как это было принято у русов, а собранные из плотно пригнанных длинных досок с просмоленными швами. Рыбаки развешивали на длинные шесты сети, вытаскивали из лодок корзины с рыбой. Откуда-то доносился аромат свежевыпеченного хлеба, слышался детский смех, конское ржание. Мирные звуки мирного города. Орислав мотнул головой. «Пойдем-ка, воеводова дочь, к нам в стойбище. Пора уже и ко сну отходить. Хотя, мне видится, наши рубаки еще не скоро на покой отправятся». «А князь?» – встревожилась девушка. Хранитель рассмеялся. «С ним лучшие дружинники». Кто ж его обидеть посмеет? Пойдем, пойдем. Нечего войско свое надолго оставлять. Дружина и хазари стали постоем в версте от городских стен. Рогатины на этот раз не выставляли, поверив на слово воинам Гадора, что в окрестностях города им опасаться некого. Все дальние подступы к крепости, мол, прикрыты плотной сеткой дозоров, а на ближних понаделано множество секретов. Пометуя, что у Гадора действительно тумен под рукой, в это легко верилось. Войско, то, к слову, тоже не квартировало в городе, а стояло в хорошо укрепленном, обнесенном высоким чистоколом лагере с северной стороны Иблиса. В стойбище царило веселье, напряжение последних дней спало, и дружинники с хазарами впервые почувствовали истинное облегчение. Заодно все прочувствовали тяжесть бремени, которое они на себя взвалили. А ежели и добавить к этому еще и подспудный страх неизвестности, мертвые причины деревни, нападение темных сил из лесных глубин, схватку с черными тварями, это было за пределами понимания русичей, привыкших биться за други своя с такими же воинами из плоти и крови. Байки про леших до Кикимор, Бабу-Ягу до Кащея оставались для них в пределах колыбели, вокруг сочился живой кровью привычный мир, явь со всеми ее трудностями и приятностями. А на походе пришлось повидать такое, что даже и Навь тут домом родным скажется. И вот теперь они от всей души пользовались нечаянным отдыхом, прекрасно зная по своему долгому опыту, что в брани не бывает затишья долгого, а посему надобно пользоваться случаем и брать недогуленное, пока воевода дозволяет. «Эй, пришли, Сеидана, седайте к нашему костру!» Подал голос откуда-то из быстро сгущающейся темноты Ивор, ему вторили еще несколько голосов. Орислав кивнул в их сторону. «Пойдем, опрокинем по чарке меду, а, поляница?» «Отчего ж не пойти?» Саидана рассмеялась. «Особенно к достойным мужам. Чай не обидите, а, отцы?» У костра завозмущались, а хранитель уже усаживался под и принимал деревянную братину с янтарным медом. Саидана рассмеялась и последовала его примеру. Впервые за долгие дни можно было не думать об оружии или разведке, а просто смотреть на белесую полосу гусиной дороги, яркий блеск, висящий у самого темного края леса вечерницы, вдыхать, наполненный ароматами вечерних трав и цветов, теплый ветер с полей. Примечание. Гусиная дорога – одно из славянских названий Млечного Пути. Вечерница. Славянское название Венеры. Саидана отряхнула головой, отгоняя на вождение, и крикнула Живка. «А что, цыган, говорят, что у вашего народа на любой случай песня найдется, басказ? А про этот вечер можешь спеть что?» Чего ж не спеть?» Живка отставил чашу, промокнул чистым полотном губы. «Можно и спевать, коли хочешь». И над темными лугами, над каменными стенами и башнями и Иблиса поплыла песня «Далекого мира». У самого края земли, где плачет о жизни душа, ты при горшню звезд собери и пой обо мне не спеша. И пусть твоя песня несется по полю, вплетаясь куплетами в тихую ночь, пускай она тоже стремится на волю, а может быть, просто прочь. Или, быть может, в крае далеком, где верные воины остались навек, песня промчится звонким упреком о том, что давно позабыл человек. «О силе, что в сердце, о вере глубокой, пробьется она сквозь множество стуж, о том, что у края земли одинокая, без меры разбитых потерянных душ». Белояр стоял бок о бок с Годором и смотрел на огни кострич двух больших лагерей. Мысли путались в голове. На привыкшего к размеренной жизни ратника за последнее время свалилось столько нового, что, казалось, голова пухнет от усилий разобраться в этой каше. Но поболее всего его потрясло то, что он вдруг начал понимать язык хозяев крепости безо всякого толмача. Да, волчок говорил ему, что то, как бают хазари, шибко сходно с тем, как слово молвят здесь. Но чтобы после пары кружек здешнего вина начать понимать, о чем говорит Гадор, да еще не просто понимать, а уметь ответить, это было за пределами восприятия князя. Он повернулся к хозяину городка. открой мне заветную тайну, воевода Гадор» чего вдруг я стал разуметь твою речь без помощи волчка? Что ты сделал со мной такого, а, владыка и иблиса?» Гадор рассмеялся. «Не ищи колдовства там, где нет его, князь Белояр. Этим мы пользуемся уже не одну сотню лет. Это всего-навсего настой из коры говорун дерева. Наши предки так учились разговаривать с растениями, деревьями и животными. С ними не получилось, но зато стали понимать соседние племена и народы. Это при условии, что настой пьют одновременно и те, и другие. Мы с тобой опрокинули здравницу, а в виной был подмешан сей напиток. Он безвреден, зато знание остается у тебя навсегда. А Отныне ты, и твои дружинники, а также воины Мирана будут понимать моих храбрецов без всяких толмачей. У нас теперь одна, как вы говорите, стезя и одна треба. Как тут без понимания-то? Белояр с облегчением вздохнул. «Правда твоя, отважный Гадор, непонимание — опасное дело в брани. Да будет так, и спасибо тебе, хоть и сотворился ей в тайне. А может, оно и к лучшему. Кто ж знает, согласился бы я принять напиток тот в здравом разуме». Гадор хохотнул. «Так и я о том же. Может, и еще почарки, а, князь?» Белояр пожал плечами. «Кто ж против? Да только обратно в залу нет желания идти. Зело, воздух тут славен». Гадор хлопнул в ладоши. «Эй, Милан, неси-ка сюда кувшин до да нашей кубки. Проводим день славный, в нашей жизни без сомнения знаковый. Думаю, теперь все обернется по-другому, а то не поверишь, князь Белояр, уже и руки опускаться начали. Казалось, всему этому конца края не будет. Люди тают, как льдинка под весенним солнцем. Враг свирепеет, наши земли съеживаются, границы давят, жмут уже в плечах. Вас нам послало само небо, князь?» Белояр отпил терпкий напиток, поставил кубок на зубец стены. «Да что нам по силам-то? Едва две сотни наберется. Вас, Эва, сколько? туменами себя мерите. Чем мы-то помочь можем?» «Э, не скажи. Гадор тоже отставил кубок. Мои тумены набраны из молодых, малоопытных воинов. Стариков раз-два да обчелся. Я же говорю тебе, мало нас остается, а их тьмы. И опыт ваш незаменим сейчас». Вы все бились с врагами, а твой десяток так в одиночку и темных одолел. Будем вместе армию готовить, отряды слаживать, отроков обучать. Белояр вдруг всмотрелся в ночь на восходе. Там то вспыхивал, то газ, далекий огонек. И можно было бы его со звездой спутать, но уж больно низко висел, да ярко светил. Глянь-ка, вождь, что за дивные огни по степи разбросаны. Князь указал Гадору на кромку далекого леса. Тот всмотрелся, щурясь во тьму ночи, и вдруг вскричал громовым голосом: Ада! Ада! И, обернувшись к Белояру, прохрипел. Вот все из за нас решилось, княже. Враг у ворот, Арши в полусотне ликаты блиса, их войско идет лесом тысячи глаз. Поднимай дружину, Белояр, а после брани догуливать будем. А за далекой, почти невидимой в ночи каймой леса продолжали перемигиваться тревожные огоньки сторожевых зеркал.